Глава 116. Энциклопедия. «Я не знаю, что хорошо, а что плохо». Маленькая дзен-сказка. Фермеру дарят подарок для сына — белую лошадь. Сосед ему говорит. «Повезло же тебе! Мне такую красивую белую лошадь никто не подарит». «Не знаю, хорошо это или плохо», — отвечает фермер. «Я не знаю, что хорошо, а что плохо». Позже фермерский сын садится на лошадь, а она встает на дыбы и сбрасывает его. Парень ломает ногу. — Какой ужас! — говорит сосед. — Недаром ты сказал, что это может быть плохо. Наверняка подарок был сделан с коварной целью. Теперь твой сын — калека. Но фермер в ус не дует. — Не знаю, хорошо это или плохо, — бросает он. Начинается война. Парней мобилизуют, но фермерский сын со сломанной ногой остаётся дома. Во всей деревне один твой сын не пойдёт на войну, говорит сосед. Повезло. Не знаю, хорошо это или плохо, отзывается фермер. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.